Следующий вопрос может быть. Видите, как интересная такая тема, да? сложная оказывается. Допустим, человек не ждет вашего совета и начинает нести дальше какую-то бредятину полную. Теперь вот ну, дослушали вы до конца, рано или поздно любой фонтан иссекает. И что тут можно сделать, если надо вмешиваться? Сказать, вы знаете, а у меня вот возникли еще некоторые соображения, могли бы они вас заинтересовать. Вообще, всегда спросите, нужно ли. Потому что иногда человек может даже не спросить, а просто замолчать, да? А может, ему нужна обратная связь. А если мы все-таки считаем, что правильно будет вставить какие-то 5 копеек, я всегда советую спросить разрешение. Да, например, вот Илья, а будет ли мне позволено, или могу ли я высказать свою точку зрения на затронутый вами вопрос? Ну, вроде бы, зачем спрашивать? Да, конечно, не скажут нет. Но все равно, вы спросили, После этого можно говорить. Вот вы спросили, вы опять проявили уважение, понимаете? Когда вы лезете с советом не спрашивая, да, вы как бы немножко проявляете неуважение. Вот каши вам не испортишь, да, от вопроса хуже не становится. Ну, вы можете правильно сказать, практически гарантированно вам разрешат, но тем не менее вы проявили воспитанность, такт вежливость. Еще раз говорю, репутация воспитанного человека еще никому не вредила. С воспитанным человеком приятно общаться. С воспитанным человеком интересно обсудить какой-то вопрос. Помните, мы говорили, очень важно комфорт психологически испытывать. Да? И беседуя с воспитанным человеком, это гарантирует психологический комфорт. Да? То есть человек не будет нарушать, там топтать нас, влезать со своими вопросами. Да? Но это не значит, что он пустое место. Да? Он просто, прежде чем что-то предлагать, интересуется, можно ли, уместно ли. Да, вот, можно много фраз применить. Уместно ли, или будет ли правильно, или как вы считаете, может ли пригодиться. Да, существует... Русский язык очень богатый на самом деле. Да, если правильно подойти вот, творчески к этим фразам, то язык можно разнообразить. Скажите, будет ли уместно? Как вы полагаете, было бы полезно? Или может ли пригодиться? Скажите, пожалуйста, а уместно, ну, там насколько возможно? Да? То есть существует много вежливых вопросов которые, не делая вас каким-то холуем или заблюдом, да, чувствуют вас как воспитанного человека, который, прежде чем куда-то влезать, все-таки спрашивает, насколько это интересно. Кстати, иногда отвечают, не, вы знаете, в принципе, этот вопрос мы уже решили, вот так вот просто к слову пришлось. Обидно до ужаса, столько идей хороших было, да? Кстати, тоже хороший консультантский анекдот, когда бедный еврей приходит к кровину и говорит, Рабби, у меня куры дохнут. Вот. Он говорит, а как ты их кормишь, сын мой? Ну, он говорит, вот так вот сыплю корм. Ну, попробуй насыпать корм говорит, концентрическими кругами. Ладно, там, кто-то знает уже это анекдот, да? Приходит раби, все равно дохнет. Аквадратиками говорит, попробуй, и в юго-западном углу двора. Ладно, ну вот так вот дня три ходит, потом на четвертый приходит, раби говорит, все, сдохли, все, тут Говорит, жалко, столько идей еще хороших было. <свят> <свят> вот я собираю анекдоты консультантов, там есть очень хорошие вещи. Жалко, говорит, идей еще столько оставалось. Вот. Так вот, иногда наша идея не в дугу, конечно, обидно. У нас вот, ну, все, уже поздно, значит, надо так смиренно это спокойно принимать. Ну, значит, вы опоздали с вашей идеей, ничего страшного. И тоже в ряде случаев, вот, ну, почти всегда лучше высказывать, конечно, я сейчас говорю о дистанцированных достаточно отношениях, да, там с дружескими можно и так не напрягаться. Хотя, если даже с другом обсуждаешь острый вопрос, лучше напрягаться. Да, вот Вопрос, насколько, потому что если вопрос острый, щепетильный, вот я рекомендую напряжение по полной программе. Хуже от этого еще никому не стал. Если, конечно, не цель так называемая бытовая, посраться с другом, да, ну тогда, конечно, что там, да, тогда рубить правду матку в лоб там да, и смотреть, что получится. Если такой идеи нет, ну, можно и с друзьями аккуратно обращаться, если вопросы острый. Ну, а если плевый, так, собственно, можно вообще и не напрягаться. Так вот, а вот в рамках этой раздачи советов тоже еще... Лучше, если вы не в прямое решение кинете, а введете те данные, которые подготовят человек. Вот он говорит, вот мы решили так и так, а у нас есть идея, что это неправильно, надо бы так и эдак. Да? Но вы видите, что прежде чем советовать, сказать, скажите, а можно ли уточнить, вот в с было принято такое решение? Или вот на какие реперные точки вы опирались? Мне очень хотелось бы это понимать. Человек обозначает реперные точки. Вы видите, ага, не хватает там трех аспектов. И вот он говорит, ну что, вот как вы думаете, правильное решение? Конечно, прямо как это нет, оно неправильно, потому что на самом деле оно не учитывает вот этого, и тогда вот нужно так. Вы, конечно, молодец. Но это неправильно с точки зрения продажи. Во-первых, вы опять легко решили. Во-вторых, лучше, чтобы человек сам догадался. И тогда более полезно будет идти кривым путем. И сказать, вы знаете, а вот мне пришло в голову сейчас, а как вы думаете, следовало ли бы учесть еще вот этот фактор? Мне почему-то показалось, что он, может быть, здесь уместно его принять было внимание. Как вы думаете? Понятно, да? Ну, высоковероятно скажет, ну вообще-то да. Слушайте, а вот мне сейчас кажется, что тогда решение как-то по-другому, наверное, может выглядеть. Вот опять наш вопрос, да? Вот понимаете, это активное слушание вот мы сейчас делаем. Это чтобы просто бросать совет, бросать идею. Потому что вопросы, как правило, вызывают ответы, вызывают движение мозга. Советы, рекомендации, особенно в категорической форме, часто отвергаются. И вообще, я рекомендую в переговорах коммуникации избегать категорических форм, по крайней мере, до стадии согласования конечного решения. То есть на последней стадии, когда принимается решение, там уместно говорить категорично. Вы уверены, что успеете? Да, конечно. Вы твердо уверены в том, что ваша компания сможет этот решить вопрос? Да, мы уверены. В конце. А вот на этапе ориентации, на этапе презентации, я рекомендую сослагательную форму. Мне кажется. Знаете? Опираясь на наш опыт, я думаю, что вот так. Потому что многие говорят, как так, это не уверенность. Нет, это не неуверенность. Вы таким образом предоставляете право решения кому? Человеку. Понятно, если у человека на лбу табличка «Медная гуру», тогда, конечно. Но поскольку табличек у нас обычно нет, кто не знает, где к зеркалу зайдите в перерыв, посмотрите, есть ли там табличка на лбу. вот То лучше вот не быть избыточно категоричным. Категоричность с высокой вероятностью вызывает отторжение, сомнение, желание поспорить, желание отвергнуть именно из-за упаковки. Что это воспринимается уверенный продавец. Я уверен, что наш товар, там, что наш продукт повысит вашу прибыль. Ты кто, блин? Что ты понимаешь в нашей прибыли? Немного ли ты на себя берешь? Да, вызываются такие мысли. Вот. А вот если фраза звучит, вы знаете, наша практика показывает, что использование продукта как правило, приводит к повышению прибыли. Вот это другая фраза. Поэтому я знаю людей, с которыми нужно быть категоричным, но я советую быть категоричным на финишной стадии, когда обсуждаются уже детали соглашения. А на предварительной стадии, понимаете, сослагательность и неуверенность совершенно разные состояния. Между прочим, речь дворян там, определенных век, она была состоятельна. Не будет ли любезен достопочтенный граф, да? Понимаете, это нормально. Это некая воспитанность, да? Мы, вместо того, чтобы тыкать в морду человеку прямо фразами, мы как бы Оставляем за ним право взять эти фразы. Вместо того, чтобы просто всовывать человеку в руку свое решение, рекомендуется его положить на край стола и предоставить человеку выбор. Когда вы не покушаетесь на статус, а категоричность нарушает чужой статус, высокая вероятность, что с вами согласятся. Потому что на что никогда нельзя посягать? На право принятия решения. Вот правильная позиция эксперта – я предоставляю информацию, а за вами право принятия решения. Да? Вы, потому что очень часто вы уверены в том, что это будет нам полезно. Моя практика показывает, что да, но только вы можете это решить. Вот мы То есть вы можете быть уверены в своем опыте, а человек должен или может решать, имеет право решать, насколько ваш опыт применим в этом месте. Вот это очень важно. Да? Поэтому мой опыт показывает, что правильное применение этого дает такой эффект. Но, конечно, только вы можете оценить, насколько это уместно в вашей ситуации. О, вот теперь я в этом эксперт, ты в этом эксперт. Я называю этот прием, встретились два короля. Никто никого с трона не спихивает, да? Я эксперт в этом, ты эксперт в этом. И вот когда вы не покушаетесь на чужой трон, а трон – это право принятия решения. И когда вы вместо «говорите, я уверен», говорите, я бы рекомендовал, конечно, взвесьте сами, но мне кажется, что? О, вот тут, простите, не впаду согласиться. Да, когда за вами, А вот как только я уверен, непременно вам надо соглашаться, потому что у любого, с кем мы беседуем, есть право сказать «да» и сказать «нет». Когда мы категоричны, высока вероятность ответа нет. Просто потому, что мы нарушаем статус, мы еще отобрали право принятия решения. Мы залезли на его трон с ногами да, и сказали «я лучше тебя знаю, что здесь правильно». Как правило, межличностный фактор это отторгает. Даже если у вас 28 статусов эксперта, все равно не надо хамить. Наша практика показывает, потому что иногда говорю: нет, вы точно скажите, это будет полезно, я говорю, моя практика показывает, что да, но только вы можете оценить, насколько это применимо, вы же здесь уже 10 лет работаете, то есть, то вот, вот, и тогда человек сразу, опа, вот, вот теперь мы вместе, да, мы два короля, мы можем обсудить совместные действия, да, как только вы его начинаете, я уверен, я считаю, что вам это полезно, скорее всего, коммуникацию вы этим закрываете. Ну, или человек должен быть настолько самодостаточным, что, несмотря ни на это, все равно примет решение. Таких людей, к сожалению, процентов 8-5, которые настолько самодостаточны или профессиональны, что не игнорируют о грехе коммуникации переговорщика, а смотрят только в суть вопроса. Таких меньшинство. Это свидетельствует либо о профессионализме переговорном, либо просто о такой эмоциональной самодостаточности. Увы, большинство людей, к таковым не отнесешь. На любую позицию. Потом проще. Я рассуждаю так. Вот Твердая сослагательности, сильная, да, которая четко расставляет вот эти акценты, хуже никому не становилось. По сути, действительно, откуда вы знаете, что там это будет полезно? Вы, скорее всего, точно этого не знаете. Вы можете предполагать. Или вы сказали, сказать, мой опыт показывает, что да, но если мы проделаем с вами вот совместный аудит, то я смогу сказать более точно, да, и у вас, наверное, будет больше информации для принятия обоснованного решения. Сейчас я могу опираться только на свой предыдущий опыт. Правильная фраза? Правильно. Не мальчика, но мужа фраза профессионал. Он, с одной стороны, полностью уверен в том, что было здесь, и высказывает предположение. Это нормально. С категоричностью у труднее согласиться. С ослагательностью, твердым голосом, без заискивания, согласиться гораздо легче. Как только вы даете человеку выбор, вы повышаете шанс того, что он сделает выбор в вашу пользу. Как только вы пытаетесь у него лишиться выбора, высокая вероятность, что он сделает выбор не в вашу пользу. Потому что власть любая охраняет себя от посягательств. Любая власть говорит «да» или говорит «нет». Как только на власть посягают, как она может восстановить авторитет, сказав «нет». И все. И авторитет восстановлен. Да, пошли нафиг. Все, власть твой авторитет восстановила. Поэтому проще на нее не посягать. Вот такие вот, видите, непростые вещи с советами и рекомендациями, да, и оценками. И удерживайтесь от рекомендаций, потому что они идут от естественного желания, часто выровнять качельки, выровнять счет, а коммуникацию это разрушает. Ну а советы я уже сказал, да, дослушайте до конца, уточните, нужен ли совет. И после того, даже как скажут, что нужен, ну вот как-то проверьте, действительно ли он нужен, и потом подумайте, в какой форме давать. Тогда вы будете весьма ценны и преодолеете всякие вот такие нюансы.